Которых ты приглашаешь на посиделки. Она хочет перерезать себе горло, Лишь бы не спать со мной. Вот это что! Вот каков смысл кощунственных слов, какие мне пришлось от нее услышать. Она предпочтет отравиться ядом Или проткнуть себе сердце, Только бы не очутиться в моих объятиях. Мбехиджа рухнула на колени и протянула к султану обе руки. — твой, супруг мой повелитель, яви свою милость, Клейли. Она молода, простодушна, сама не знает, что творит. Султан поднялся и надел тюрбан. — Пока голова у меня на плечах, — проговорил он теперь уже глухим голосом, Как и подобало Владыке высочайшему из высочайших, я обрушу на нее такие беды, что у нее и вправду появится причина добровольно расстаться с жизнью. Проговорив эти слова, он вышел, но оказавшись за дверьми, снова распахнул их и заглянув в покои крикнул: "Ты". Тоже свое получишь. И сейчас В этот же день, после четвертого моления, то есть как раз тогда, когда тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, если бы все вышло по его желанию, должен был посетить в новых покоях свою молоденькую Гозделейлу. Он все еще разъяренный и страдающий от чего-то непостижимого, что у особо не столь высокопоставленной и всемогущей можно было бы назвать чувством пережитого стыда и унижения, а в груди высочайшего обернулось изумлением и почти мистическим испугом, каковой у обыкновенных смертных привел бы к полному пересмотру, всех естественных законов, когда огонь холодит, лед жжет, а дорога вверх ведет вниз. В сопровождении лишь придворного маршала добрался до своих небольших апартаментов, предназначенных для аудиенций, размещавшихся в северном крыле дворца заседаний, и снедаемой жаждой мести и удовлетворения за оскорбление чести повелел тут же привести несчастного Лейлина отца историографа Хамди Фенди, который, уведомленный о прегрешении дочери, уже битый час томился в приёмной, ожидая страшной минуты высочайшего гнева. Хамди был мужчина крепкий плечистый, полнокровный, но в эту минуту лицо его обычно румяное, стало пепельно-зеленым, да и фигура как бы уменьшилась. «Ваша милость!» — взмолился он, не успев даже подойти к султану. «Дочь моя не ведала, что творит. Я не могу объяснить ее поведение иначе» как вмешательством сил ада, которые сбили с толку ее неискушенный ум. «Слова твои бессмысленны и тщетны», — сказал султан. «Они весят и значат не больше, чем отдаленный лай собак из квартала Галата, которых я прикажу извести» ибо их неистовство оскорбляет мой слух. Ты вполне заслуживаешь, чтоб я повелел сделать тебя на голову короче, устрашение всем отцам, забывающим о своем первом и священном долге, внушать своим детям, безразлично, сыновьям или дочерям, надлежащую любовь и почтение к своему повелителю». Однако я нуждаюсь в твоих услугах.